Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, явилось для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до двух галлонов молока в день.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 и доить, и делать масло, и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих продуктах. Даже стоик не удержался бы от улыбки, если бы он увидел меня с моим маленьким семейством, сидящим за обеденным столом. Прежде всего, восседал я. Его величество король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных. Я мог казнить и миловать, дарить и отнимать свободу, и никто не выражал неудовольствия. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал один, окруженный моими слугами. Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, она давно уже застарилась и одряхлела, не найдя на острове особи, с которой могла бы продолжить свой род, Садилась всегда по правую мою руку, а две кошки, одна по одну сторону стола, а другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения. Но это были не те кошки, которых я привез с корабля. Те давно окалели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окатилась, не знаю от какого животного. Я оставил у себя пару котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня. Забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое только когда я пальнул в них из ружья и многих уложил на повал. Как жил я с этой свитой в достатке и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество. Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, но все-таки мне очень хотелось иметь под руками лодку для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию, посмотреть, каковы очертания берегов, и каково направление морского течения. Наконец я не выдержал и решил пойти туда пешком вдоль берега. Если бы у нас в Англии прохожий встретил человека в таком наряде, как я, он, я уверен, шарахнулся бы от него в испуге или расхохотался бы. Да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себе, как я в моем одеянии путешествовал бы по Йоркшеру. Разрешите мне теперь сделать набросок моей внешности. На голове у меня красовалась высокая бесформенная шапка из козьего меха со свисающим назад на затыльником, который прикрывал мою шею от солнца, а во время дождя не давал воде попадать за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье. Затем на мне был короткий камзол с полами, доходящими до половины бедер, и штаны до колен, тоже из козьего меха. Только на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок и башмаков у меня совсем не было, а вместо них я соорудил себе, не знаю, как и назвать, Нечто вроде полусапог, Застегивающихся сбоку, как гетры, Но самого варварского фасона. Поверх куртки я надевал широкий кушак Из козьей шкуры, но очищенный от шерсти. Пряжку я заменил двумя ремешками, На которые затягивал кушак, А с боков пришил к нему еще по петельке, но не для шпаги и кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застежками, как на кушаке, но только немного поуже. К этому времени я приделал две сумки таким образом, чтобы они приходились под левой рукой. В одной сумке я носил порох, в другой дробь. На спине у меня болталась корзина, на плече я нес ружье, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моей экипировки. Но зато цветом лица я менее походил на Мулаты, чем можно было бы ожидать, принимая во внимание, что я жил в 9 или 10 градусах от экватора и немало не старался уберечься от загара. Бороду я одно время отпустил в полфута. Но так как у меня был большой выбор ножниц и бритв, то я обстриг ее довольно коротко, оставив только то, что росло на верхней губе в форме огромных мусульманских усов. Я видел такие у турок в соле. Марокканцы же их не носят. Длины они были, невероятной. Ну, не такой, конечно, чтобы повесить на них шапку, но все же настолько внушительный, что в Англии пугали бы маленьких детей».